Повариха сняла с разноцветных рыб чешую и бросила их на сковородку. Белую рыбу, красную рыбу, голубую рыбу и желтую рыбу. Но едва она поставила сковородку на огонь, как стена кухни раздвинулась. И в кухню сквозь стену вошла девушка невиданной красоты с бамбуковой тростью в руке. Она ткнула тростью лежащих на сковородке рыб и спросила. — О, рыбы! Вы по-прежнему верны и послушны мне! И рыбы, подняв головы, громко ответили. — Да, госпожа, да! да — да, госпожа, прежнему мы по-прежнему верны и по да, послушны, по послушны, послушны Да, да госпожа, да. Тогда девушка перевернула сковородку и сбросила рыб в огонь. Потом она подошла к стене и исчезла в том же месте, откуда появилась. А повариха в ужасе помчалась к визирю и обо всем ему рассказала. «Этого не может быть!» не поверил визирь. И все-таки он послал за рыбаком и приказал ему снова поймать и принести во дворец точно таких же разноцветных рыб. И рыбак снова отыскал тот же пруд и поймал в нем точно таких же четырех разноцветных рыб. И снова получил за них четыреста динаров. А визирь принес разноцветных рыб поварихе и приказал ей «И жарить их рыб при мне!» «И пока я не увижу все собственными глазами, я не поверю тебе!» Но едва повариха положила разноцветных рыб на сковородку, как стена кухни раздвинулась, и из нее вышла та же красавица с тростью в руке и ткнула тростью лежащих на сковородке рыб и громко спросила «О, рыбы! Вы по-прежнему верны и послушны мне!» И рыбы, подняв головы, громко ответили. Да, госпожа, да, госпожа, да. мы да, по-прежнему да. по верну по и послушны. По да, верны, послушны. Да, госпожа, по-прежнему Тогда красавица сбросила рыб в огонь, подошла к стене и исчезла в том же месте, откуда появилась. А перепуганный визирь поспешил к султану и обо всем ему доложил. И тогда изумленный султан воскликнул. «Пока я не увижу все собственными глазами, я ни за что не поверю тебе, визирь!» И послал своих слуг за рыбаком. И приказал ему поймать и принести во дворец точно таких же разноцветных рыб. И в третий раз рыбак поймал и принес во дворец точно таких же разноцветных рыб. И снова получил за них четыреста динаров. А султан сказал визирю, «Изжарь этих рыб при мне!» И визирь сам почистил рыб на кухне и поставил сковородку на огонь. Но как только он положил разноцветных рыб на сковородку, стена кухни раздвинулась, и в кухню вошел огромный и страшный негр. Он подошел к плите и спросил, «О, рыбы, вы по-прежнему верны и послушны?» И рыбы, подняв головы, громко ответили. Да, господин. Да, господин. Да, господин мы по-прежнему верны и послушаем. По по да, да, господин. Тогда отправляйтесь туда, откуда пришли. И никогда сюда не возвращайтесь. И в тот же миг рыбы исчезли. А вместе с ними исчез и негр. И тогда султан воскликнул. «Это просто неслыханно! Но я это видел собственными глазами!» И приказал визирю отыскать рыбака и привести его во дворец. И когда привели рыбака, султан спросил у него. «Где ты ловил разноцветных рыб? Отвечай, если хочешь остаться в живых!» «Я ловил этих рыб в пруду, а пруд тот в долине под высокой горой!» «А далеко ли до этой горы?» э, «Нет, около часа пути». Хм, «Так близко!» И в тот же день султан вместе с визирем и стражниками отправился в путь следом за рыбаком. Добравшись до заветного места, султан своими глазами увидел разноцветных рыб в пруду и спросил у стражников. Кто из вас видел раньше этот пруд? Никто не видел. Нет, никто а, не видел. Никто, никто не видел. видел! А кто никто не видел? А эту долину! И эту гору! Никто не, Нет, никто. Никто, никто не видел! Нет, никто Никто не видел! Никто не видел! Никогда! Мы никуда не уйдем отсюда, пока я не раскрою этой тайны. И когда наступила ночь, султан, вооружившись мечом, Оставил визире и стражников у пруда, а сам отправился по тропинке, которая вела к вершине горы. И всю ночь до утра он шел и шел, пока не увидел вдали большой черный дворец, потому что он весь был сделан из черного камня и железа. Ворота были открыты, но за воротами не было ни души. И султан поднялся по высоким ступеням, вошел в во дворец и стал бродить по его просторным залам. Но и там никого он не нашел. Как вдруг за дверью спальни раздался чей-то жалобный стон. <гум> султан вошел в спальню и увидел красивого юношу в дорогой одежде который неподвижно сидел на краю постели. «Кто ты и зачем пришел сюда?» — спросил он у султана. И когда султан ответил, кто он, и рассказал про цветных рыб и как попал во дворец, юноша поклонился и сказал. «Прости, что не могу встать и встретить тебя по достоинству. Ужасная беда приковала меня к постели». «Но что с тобой?» «Ты болен?» «Нет, это хуже любой болезни. Смотри!» Он сбросил с себя халат, и султан застыл от ужаса, потому что вся нижняя половина тела юноши от пояса до пяток была каменная. «Теперь, когда ты увидел, что со мной...» Я расскажу тебе, как это случилось.